Глава девятнадцатая Присяжных отвезли на место происшествия в Колмонт Апартментс. Им показали оба здания и окна квартир, после чего проводили в квартиру Би. По указанию Джона Лукаса, его помощник к этому времени договорился с Сиднеем Оттисом и получил разрешение на осмотр квартиры. Лукас подошел к судье Маркхэму, отвел его в сторону и поманил пальцем мейсона «Согласны ли вы проверить дверной звонок?» спросил заместитель окружного прокурора. Я не возражаю, сказал Мейсон. Полицейский нажал на звонок. Наверху послышалась не очень громкая трель. Поскольку эксперимент продолжается, то звонок следует снять, надлежащим образом идентифицировать и представить как вещественное доказательство, заявил Мейсон. Хорошо, мы так и сделаем, ответил Джон Лукас после небольшого раздумья. «Как зовут нынешнего хозяина этой квартиры?» «Сидней Отис», — ответил его помощник. «Выпишите для него повестку», — распорядился Лукас. «Доставьте его в суд. Снимите звонок и тоже доставьте в суд. Тем временем мы проводим присяжных на второй этаж и покажем место преступления. Пусть они своими глазами увидят обстановку места убийства». При этом он многозначительно посмотрел на сопровождающего их полицейского сначала присяжных провели в квартиру крейндейла когда все они столпились у раскрытых окон из квартиры отиса послышался настойчивый звонок это же равнозначно проведению следственного эксперимента ваша честь возмущенно воскликнул мейсон схватив судью мэгхма за руку такие вещи не делают без согласия защиты так вот о чем господин обвинитель вышептались с полицейским перед отъездом и о чем напомнили ему только что «Вы меня обвиняете?» — возмутился Лукас. «Прекратите, господа!» — вмешался судья Маркем. «Вы привлекаете внимание присяжных. В таком случае мне придется просить членов высокого суда не обращать внимания на этот звонок», — заявил мейсон «Что ж», — усмехнулся Лукас со злорадным огоньком в глазах, «из протокола такую запись можно убрать, но в головах присяжных она останется». «Так что не советую вам настаивать на физической возможности услышать такой звонок». Судья Маркхэм сочувственно посмотрел на мейсона а потом спросил. «Настаиваете ли вы еще на какой-то проверке?» «Нет», — ответил мейсон Лукас лишь покачал головой. «В таком случае мы возвращаемся в суд». «Заседание по делу «Народ против роды Монтейн» продолжается», — объявил судья Маркхэм. «Вызывается свидетельница Эллен Крейндейл», — сказал Джон Лукас. Миссис Крейндейл была одета с необыкновенной тщательностью. На ее лице застыло выражение понимания всей серьезности миссии, возложенной на нее судьбой. Ее показания во всем соответствовали показаниям мужа с той лишь разницей, что она не была такой сонной, когда в соседнем доме происходила борьба. К тому времени, когда подошло время делать вечерний перерыв в заседании, Лукас успел закончить прямой допрос свидетельницы. Мэйсон поднялся на ноги. «После того, как ваша честь отпустит присяжных на отдых, я хотел бы обсудить один аспект дела, что лучше сделать в отсутствии господ присяжных заседателей». «Хорошо», — согласился судья Маркхэм. «Слушание дела откладывается до десяти часов утра». «Присяжные не должны обсуждать это дело друг с другом или с кем-нибудь другим!» «Ваша честь!» – обратился Мейсон к суде после того, как присяжные покинули зал суда. Рода Монтейн написала заявление о разводе с Карлом Монтейном. «Чтобы оформить соответствующие документы для суда, мне необходимо получить показания ее нынешнего супруга. Чтобы ускорить эти события, я могу взять эти показания под присягой сегодня же вечером». «На что, спрашиваю, разрешение высокого суда». Джон Лукас, к которому вернулась вся его былая самоуверенность, сделал неопределенный жест. «И дураку понятно, что вся эта затея с показаниями под присягой имеет своей целью добиться свидания со свидетелем до того, как он предстанет перед судом», — высокомерно заявил он. «Что же это за свидетель?» — усмехнулся мейсон которого приходится держать в заперти из опасения, что он передумает и скажет Верховному суду не то, что от него ждут. «Прекратите, господа», — приказал судья Марком. «Защитник имеет право получить от свидетеля показания под присягой, раз уж они необходимы. Это вполне законно. Я прошу разрешения на стенографию показаний мистера Монтейна моей секретаршей, мисс делли стрит «Человеком известным и надежным. Во избежание неприятностей и пересудов при этом будет присутствовать адвокат, представляющий интересы Карла Монтейна. Но если мистер Лукас сочтет необходимым тоже присутствовать, я... Я имею право присутствовать, если пожелаю, без вашего разрешения», — рявкнул Лукас. «Такого права у вас нет», — парировал мейсон «Это чисто гражданское дело» и не имеет ничего общего с делом уголовным. Поэтому Карлу Монтейну пришлось нанять другого защитника». Судья Маркхем стукнул молотком по столу и сказал. «Суд удаляется на перерыв. Заседание возобновится завтра в десять утра». Джон Лукас, не скрывая своего торжества, заметил мейсону с едкой насмешкой в голосе. «Что-то вы сегодня выступили без присущего вам огонька, господин адвокат». «Вам не удалось даже как следует допросить Крайндейлов в отношении дверного звонка!» «Вы забываете, что я еще не закончил перекрестный допрос», — вежливо ответил мейсон Лукас издевательски рассмеялся ему в лицо, повернулся и ушел. мейсон покинул зал суда, прошел к телефону и позвонил в отель, где остановился Филипп Монтейн. «Мистер Монтейн у себя?» — спросил он. Ему ответили, что мистер Монтейн еще не возвращался. «Прошу передать ему от имени Перри мейсона что если завтра в 7.30 вечера он придет ко мне в кабинет, то мы с ним сможем обсудить вопросы о разделе имущества по делу о разводе Роды Монтейн и его сына. Вы не забудете?» «Обязательно передадим», — заверили его. Следующий звонок был сделан Делли-стрит. «Делла!» Я просил передать старшему Монтейну, чтобы он завтра пришел ко мне в контору в 7.30 вечера для обсуждения условий раздела имущества между Карлом и Родой. Но я не уверен, что ему это будет передано. Так что позвони ему попозже и проверь. — Хорошо, шеф. Ты едешь в офис? — Нет, — ответил мейсон До завтрашнего утра я решил исчезнуть. — Послушай, шеф. «Ты не забыл, что Карл Монтейн не может к тебе приехать, поскольку окружной прокурор держит его в тюрьме?» «Я помню, Делла», — усмехнулся адвокат. «И все же ты настаиваешь, чтобы старший Монтейн приехал?» «Конечно». «Хорошо», — ответила секретарша. «Я позабочусь, чтобы твое приглашение было ему передано». Этим вечером Алекс Босвик, главный редактор газеты «Кроникл», знакомый с методами работы мейсона и знающий, что его кажущаяся безучастность всегда предшествует взрыву бомбы замедленного действия, неожиданному и точно рассчитанному по времени, был поражен своеобразным подходом мейсона, когда он расспрашивал о дверном звонке. Он немедленно направил двух своих самых пронырливых репортеров к окружному прокурору, чтобы добиться от него разъяснения важности этого самого звонка. Но тут же переменил свое распоряжение. Они должны были допросить самого Перри Мейсона. Но адвокат словно испарился и появился лишь утром. Свежевыбритый, элегантный, уверенный в себе и веселый. Он вошел в зал суда ровно в пять минут до начала заседания. Первой в свидетельскую ложу снова поднялась мисс крендейл мейсон поднялся и обратился к суду с просьбой позволить электрику установить сухие батареи, чтобы можно было проверить звонок, снятый с двери квартиры Мокси. «Обвинение не возражает», — самодовольно заявил Джон Лукас. «У защиты должны быть возможности проведения перекрестного допроса самым тщательным образом». «Очень хорошо». — сурово сказал судья Маркхэм, чтобы пресечь всякую попытку со стороны Лукаса заранее праздновать победу. «Приступаем к проверке дверного звонка». «Вызовите Сиднея Отиса», — распорядился Лукас. Толстяк поднялся на возвышение, кинул взгляд на мейсона тут же отвел глаза и больше уже не поднимал их. «Ваше имя?» — спросил его Джон Лукас. «Сидней Отис». «Где вы проживаете?» «Квартира Би в Колтмунд Апартментс, Норвелл Кавеню 316». «Чем вы занимаетесь?» «Я электрик». «Возраст?» «48 лет». «Когда вы въехали в квартиру, которую занимаете в данное время?» «Если не ошибаюсь, 20 июня». «Вам знакомо устройство вашего дверного звонка?» «Да, сэр». Как электрик вы должны разбираться в таких вещах? Да, сэр. Скажите, с того момента, как вы переехали в эту квартиру, звонок не менялся? Или, может быть, ремонтировался? Я его заменил. Что? Не смог сдержать удивление заместителя окружного прокурора. Я сказал, что я заменил его, улыбнулся свидетель. Заменили? Ну да. Теперь там другой звонок. «Как это понять?» На лице Лукаса появилась растерянность и злость. «Я же электрик!» <свят> Просто ответил Сидней Отис. «Как только переехал в эту квартиру, поставил другой звонок. У меня есть небольшой запас». У Лукаса вырвался вздох облегчения. «Понятно. Вы решили поставить привычный вам звонок, не так ли?» «Конечно. мой намного лучше». «Хорошо» сказал пришедший в себя Лукас. «А тот, что вы сняли, у вас сохранился?» «А как же! Только это был не звонок, а зумер!» В зале заседания наступила напряженная драматическая тишина. Взоры всех присутствующих были направлены на простодушную открытую физиономию Отиса. Джон Лукас поднялся с места. Теперь кровь залила даже его шею, а косточки пальцев, вцепившиеся в край стола, побелели от напряжения. «Когда вы переехали в квартиру?» — спросил он грозно. «Двадцатого или двадцать первого июня? Я точно не помню». «И сразу заменили зуммер на дверной звонок?» «Да, сэр. Звонок-то лучше слышно». «Послушайте, вы ведь электрик?» «Да, сэр». «Вам не приходилось бывать в остальных квартирах этого дома?» «Нет, сэр». «Значит, вы не знаете, что в трех остальных квартирах стоят дверные звонки, и исключение составляет только квартира, в которую вы въехали?» «Я не совсем понял, что вы хотите сказать. Но если думаете, что в остальных квартирах стоят звонки, то ошибаетесь. Там тоже стоят зумеры. Во всяком случае, в нижней квартире, что под нами, точно стоит зумер». «Откуда вам знать, если вы там никогда не были?» «Кто вам об этом сказал?» «Дело в том, сэр, что когда я менял звонок, то надо было не перепутать проводку. И я попробовал звонок у нижней квартиры. Там тоже зумер. Про другие квартиры я ничего не могу сказать. Только если уж здесь зумеры, то и там должно быть они же». «Хорошо, мы проверим», — буркнул Лукас и тут же повернулся к полицейскому. «Сейчас же поезжайте туда и проверьте звонки во всех квартирах!» Судья Марком стукнул по столу молотком. «Господин заместитель окружного прокурора! До тех пор, пока вы находитесь в стенах суда, вы должны с уважением относиться к показаниям свидетелей и уважать суд!» Лукас буквально места себе не находил от гнева, но ему пришлось покорно наклонить голову, соглашаясь с замечанием судьи. Повернувшись к Мейсону, он сказал дрогнувшим голосом. «Начинайте перекрестный допрос, господин адвокат!» «А у меня, собственно, никаких вопросов!» — пожал плечами мейсон «Честно признаться, я сам несколько растерялся, поскольку собирался провести следственный эксперимент. Но звонок, оказывается, не тот!» — Лукас посмотрел на свидетеля. «Это все. Вы можете идти, мистер Ротис. Если высокий суд разрешит, я вызову следующего свидетеля». «Вы забыли, что я вчера не успел до перерыва допросить миссис Крейндейл», — улыбнулся мейсон «Таким образом я хотел бы». «Хорошо, господин адвокат», — улыбнулся судья Маркшем. «Можете сделать это сейчас». Миссис Крейндейл снова встала перед трибуной свидетелей. Вид у нее был растерянный. «Хочется вернуться к вопросу о звонке, который вы слышали во время борьбы в квартире Мокси», — начал мейсон «Готовы ли вы пристегнуть, что это был не телефонный звонок?» «Да, я не думаю, что это был телефон», — ответила она. «Почему вы так считаете?» «Потому что телефонный звонок звучит иначе. У него вызов равномерный, то есть короткие звонки перемежаются с равными промежутками тишины. Звучание чисто механическое, да и более пронзительное». А тут звук был какой-то вибрирующий. «Так вот, миссис Крейндейл, если выяснится, что в квартире рядом с Мокси был не звонок, а зумер, то каким же образом вы могли его слышать? Это же совершенно невозможно!» Лукас вскочил на ноги. «Я возражаю против поставленного вопроса, так как он несущественен, недопустим в качестве доказательства и не относится к делу». «Возможно». — сказал судья Марком. — Но я его разрешаю. В данном случае он совершенно уместен и допустим, хотя формулировка и кажется мне несколько неудачной. Возражение отклонено. — Я продолжаю считать, что это был звонок у двери, — настаивала на своем миссис Крейндейл. — Теперь я должен обратить ваше внимание на фотографию будильника. Вы видите его на снимке? «Так вот, не считаете ли вы, что тот звонок, который вы слышали одновременно со звуками борьбы, был звонком будильника?» Лицо миссис Крейндейл прояснилось. «Вполне может быть. Наверное, так оно и было. Наверняка!» мейсон обратился к судье Маркхэму. «Теперь, Ваша честь, я попрошу свидетельницу послушать звонок будильника, поскольку в данный момент обвинение не располагает дверным звонком». «У стороны обвинения есть возражения спросил Марк Хэм у Лукаса. «Можете не сомневаться, возражений сколько угодно», – хмуро ответил заместитель окружного прокурора. «Мы будем вести процесс так, как нам кажется правильным. Мы не позволим себя запугивать». Судья дважды ударил молотком по столу. «Сядьте, господин обвинитель. Ваши комментарии неуместны ни в качестве аргументов, ни как утверждения Я считаю, что требование защиты о проведении эксперимента со звонками вполне законно, поэтому я приказываю немедленно доставить упомянутый будильник в суд и не задерживать работу судопроизводства. Кстати, почему до сих пор будильник не доставлен? Где он находится?» «У Бейлифа, ваша честь!» Смутившись, сказал Лукас. «Как вы не понимаете! Защита подстроила! Организовала все каким-то образом, что...» «Прекратите, господин обвинитель!» Рявкнул судья Маркхэм. Очередной удар молотка восстановил тишину в зашумевшем зале. Однако отдельные всплески разговоров продолжали раздаваться в напряженной атмосфере. Шум не унимался, создавалось впечатление, что приближается гроза. Бейлиф наконец доставил в зал злополучный будильник. мейсон посмотрел на него и повертел в руках. «На задней стенке будильника имеется наклейка», — сказал он, «на которой значится, что будильник взят из квартиры Грегори Мокси утром 16 июня этого года». Судья марком согласно кивнул. «Насколько я понимаю, я могу его использовать при перекрестном допросе свидетеля». можете «Если со стороны обвинения имеются какие-то возражения, то пусть выскажут их сейчас». Джон Лукас сидел неподвижно, словно не слышал слов судьи. «Продолжайте, господин адвокат», — предложил судья Маркхэм, видя, что никакой реакции обвинителя не последовало. мейсон держа будильник в руках, подошел к миссис Крейндейл. «Вы видите, что звонок установлен на два часа, верно? В данный момент часы стоят». Я их заведу, а потом пущу, и свидетельница сможет услышать звонок будильника, чтобы решить, этот звонок она слышала тогда ночью или нет. «Хорошо», — сказал судья Маркхэм. «Только все это проделайте на глазах присяжных». «Мистер Лукас, если вы хотите подняться на возвышение, чтобы лучше видеть, прошу вас». Лукас не пошевелился. «Я отказываюсь в этом участвовать», — мрачно заявил он. «Все это против правил! Это очередной трюк Мэйсона!» «Ваше замечание, господин обвинитель!» — хмуро сказал судья. «Очень напоминает оскорбление суда!» Он кивнул Мэйсону. «Заводите будильник, господин адвокат!» Мэйсон поклонился судье, дружелюбно улыбнулся присяжным и поднялся на возвышение. Он медленно завел будильник, так, чтобы всем были видны движения его рук. Когда стрелки часов подошли к цифре два, механизм будильника соработал. мейсон поставил его на стол судьи, а сам отошел немного в сторону. Будильник пронзительно звенел, запнулся и снова звенел. Так повторилось несколько раз. Надавив сверху на кнопку, мейсон прекратил трезвон и тут же повернулся в сторону свидетельницы. «Итак, миссис Крейндейл». «Поскольку звонок, как мы выяснили, не мог быть дверным, вместе с тем, как вы утверждаете, он не был и звонком телефонным, то не допускаете ли вы, что то был звонок этого вот будильника? Не он ли звонил, когда в квартире Мокси началась борьба?» «Да», — воскликнула свидетельница, — «я думаю, что так оно и было». «Вы уверены?» «Да, так все и происходило». «Готовы ли вы подтвердить это под присягой?» «Да, сэр». «Скажите, вы также уверены в том, что слышали звон будильника, как во всех остальных своих показаниях?» «Да, сэр». Судья Маркхэм взял в руки будильник и принялся рассматривать его, хмуря брови. Он несколько раз повернул ключик, которым заводился механизм боя. Потом поставил часы на стол и кончиками пальцев забарабанил по столу, поглядывая на Мэйсона. Мэйсон поклонился в сторону Лукаса. «Перекрестный допрос окончен», — сказал он и опустился на стул. «У обвинения будут еще вопросы к свидетельнице?» — спросил судья, посмотрев на Лукаса. Тот вскочил на ноги. «Значит, вы присягаете?» — кричал он на свидетельницу. «Присягаете, невзирая на свои прежние показания, утверждая теперь, что слышали звон будильника, а не дверной звонок». Миссис Крейндейл, которая по всем признакам не принадлежала к числу застенчивых и покладистых женщин, моментально насторожилась. «Конечно, присягаю». Смех Мейсона был дружелюбным, покровительственным и потому особенно оскорбительным. «Ваша честь, господин обвинитель забыл все на свете. Он, кажется, собирается подвергнуть перекрестному допросу свою собственную свидетельницу». «Миссис Крейндейл была вызвана незащитой! Она свидетель обвинения!» «Возражение принято», — сказал судья. Лукас глубоко вздохнул, с трудом сохраняя самообладание. «Значит, вы слышали звон будильника?» — спросил он более спокойно. «Да», — воинственно ответила свидетельница. По ее вздернутому подбородку и сюордитому блеску глаз было видно, что теперь никто и никогда на свете не сможет ее переубедить. Джон Лукас тут же опустился на место. «У меня все». «Ваша честь», — обратился мейсон к судье Маркхэму. «Могу ли я вызвать мистера Крейндейла для повторного допроса?» «При данных обстоятельствах суд не возражает», — согласился судья Маркхэм. Тишина в зале заседаний была настолько впечатляющей, что у несчастного Бенджамина Крейндейла буквально подкашивались ноги, когда он поднимался на место для дачи свидетельских показаний. «Вы слышали слова вашей супруги?» — спросил мейсон «Да, сэр. Слышали ли вы звон будильника?» «Да, сэр. Намерены ли вы опровергнуть заявление своей жены?» утверждающий, что тогда ночью она слышала именно звонок этого будильника. «Протестую!» — вскочил со своего места Лукас. «Вопрос поставлен с явной подсказкой ответа, и защитник это знает!» «Протест поддерживаю!» — кивнул судья Маркхем. «Господин адвокат, ограничьтесь вопросами в рамках закона. Подобная формулировка совершенно недопустима». Мэйсон выслушал замечание с покорным видом, но с его лица не сходила улыбка. «Хорошо, Ваша честь!» Он снова повернулся к свидетелю. «В таком случае, мистер крайндейл скажите мне следующее. Как уже установлено судом, вы не могли слышать той ночью звук дверного звонка в квартире мистера Мокси? В то же время вы утверждаете, что это был не телефонный звонок?» «Таким образом...» «Не допускаете ли вы, что это был звонок будильника?» Мистер Крейндейл тяжело вздохнул. Его глаза по многолетней привычке первым делом обратились за советом к супруге. Она ответила ему таким твердым взглядом, что каждому стало ясно, кто является главой в этой семье. «Ваша честь, данный вопрос спорный», снова возразил Лукас, но уже не таким уверенным голосом. Он допускает двойное толкование. Защитник так формулирует вопросы, что они до некоторой степени являются подсказанным ответом. Он упорно ставит на первое место заявление миссис Крейндейл, так что ответ мужа как бы зависит от мнения жены. Так не допрашивают свидетелей. Почему он просто и ясно не спросит, без всяких преамбул, слышал ли он звук дверного звонка или дребезжания будильника? «А я считаю, Ваша честь, мою манеру вести перекрестный допрос вполне законной», — твердо ответил мейсон Прежде чем судья Маркхэм успел принять решение по спорному вопросу, мистер Крейндейл заявил на весь зал. «Если кто-то думает, что я стану возражать своей жене, то он просто ненормальный». Зал разразился хохотом, который долго не могли утихомирить ни требовательные окрики Бейлифа, ни стук молотка судьи. После напряжения предыдущих минут зрители рады были возможности стряхнуть с себя эмоциональную нагрузку. Когда же в зале было восстановлено подобие порядка при помощи угрозы освободить помещение, Джон Лукас сказал «Вы сами видите вашу честь» как искусно мейсон вбил этому свидетелю в голову мысль о том, что он подведет свою жену, если не станет показывать то, что угодно защитнику. Эти слова произвели большое впечатление на мистера Крейндейла, который, сжав кулаки, бросил на заместителя окружного прокурора сердитый взгляд, словно причислил его к своим личным врагам. Судья Маркхэм, прекрасно разбиравшийся в человеческой психологии, против воли улыбался. Независимо от того, входило это в планы защиты или нет, но до свидетеля действительно дошла эта мысль. Тем не менее, я поддерживаю возражение обвинения Господин адвокат, задавайте четкие и ясные вопросы, без всяких подсказывающих добавлений. Хорошо, Ваша честь, — поклонился мейсон и повернулся к свидетелю. Итак, мистер Крейндейл... «Вы слышали тогда звук дверного звонка или звук будильника?» «Будильника!» — не задумываясь, ответил мистер Краиндейл. «У меня больше нет вопросов к свидетелю, ваша честь», — сказал мейсон садясь на свое место. Лукас шагнул к свидетелю, держа в левой руке будильник и так яростно им потрясая, что всем присутствующим было слышно, как внутри зазвенели металлические детали. «Значит...» «Вы намерены заверить присяжных, что слышали тогда звон этого будильника?» «Если в той комнате стоял этот будильник», — спокойно ответил мистер Крейндейл, «значит, именно его я и слышал». «А вовсе не дверной звонок. Я не мог бы его расслышать». Лукас посмотрел на своего свидетеля с таким негодованием, словно тот только что совершил какой-то неблаговидный поступок. «Что ж, у меня все», — сказал он. Мистер Крейндейл покинул свидетельскую ложу. Джон Лукас по-прежнему с будильником в руках направился было в сторону мейсона но вдруг остановился, посмотрел на часы и раздраженно произнес. «Ваша честь!» Цель данного эксперимента совершенно очевидна. Поскольку будильник был поставлен примерно на два часа ночи и зазвонил именно в тот момент, когда был убит Грегори Мокси, то обвиняемая Рода Монтейн не могла совершить преступление, так как свидетели обвинения показали, что в промежутке без четверти два и десять минут третьего она находилась на территории авторемонтной станции. «Таким образом, Ваша честь, наиболее существенным моментом данного разбирательства с точки зрения решения проблемы является вопрос, а был ли в действительности будильник поставлен на два часа и звонил ли он в тот момент или находился на ограничителе. Защитник заявил, что он завел будильник заново, но это ничем не подтверждается, кроме его слов». Если будильник находился на ограничителе, то достаточно было одного поворота ключа, и все присутствующие услышали этот звонок. Поэтому я требую, чтобы данное вещественное доказательство было исключено из протокола и не принималось во внимание». Судья Марк жестом остановил Мейсона, намеревавшегося возразить Лукасу, поднялся и с негодованием посмотрел на заместителя окружного прокурора. «С предъявленным доказательством защиты нельзя не считаться», — сказал он громко, «поскольку супруги Крейндейл совершенно определенно показали, что они слышали звон будильника. Независимо от тех средств, которыми их заставили дать эти показания, Их утверждения являются законными и должны быть учтены при разбирательстве дела. Свидетели дали их под присягой. И этим все сказано. Суд считает своим долгом упомянуть, что обвинению были представлены все возможности пресечь любые махинации со стороны защиты. Суд специально приглашал обвинение подняться на возвышение и проследить за тем, как мистер Мейсон заводит будильник. И поскольку обвинитель предпочел разыграть из себя обиженного, отказавшись от участия в эксперименте, то винить может только самого себя. Суд выносит представителю обвинения порицание за попытку дискредитировать представителя защиты и за небрежные отношения к своим обязанностям. Напоминаю, что все действия защиты контролировались судом. Что касается оценки показания свидетелей, то ее дадут, господа присяжные». Джон Дукас продолжал стоять, вцепившись руками в край стола. «Ваша честь», — сказал он чуть слышно. «Дело приняло совершенно неожиданный оборот. По всей вероятности, я действительно заслужил порицание суда. Однако я убедительно прошу отложить окончание слушания дела до завтрашнего утра». «У защиты есть возражения повернулся судья Маркхэм к Мейсону. «Защита никаких возражений не имеет», — улыбнулся адвокат. «Как накануне заметил представитель обвинения, обе стороны должны иметь все условия для сбора доказательств, поэтому защита с удовольствием предоставляет обвинению дополнительное время». «Очень хорошо», — сказал судья Маркхэм с бесстрастным выражением на лице. Слушание дела откладывается до 10 часов утра завтрашнего дня. Присяжные не должны формулировать или высказывать свое мнение по существу дела и не должны позволять, чтобы дело обсуждали в их присутствии. Обвиняемая остается под арестом. После этого он повернулся и вышел из зала суда, прилагая неимоверные усилия, чтобы сохранить серьезное выражение лица и сдержать насмешливую улыбку.